Так, например, сноровка имеет в самой себе связанную с нею деятельность, смелость имеет в самой себе смелые поступки. Но если в том, что м ы с л и т с я нет никакой материи, материя есть то, что существует в возможности и не становится... «Ничего такого, что еще не существовало», н е н е ч т о такое, что изменяется в нечто другое», н е н е ч т о такое, что само, оставаясь перманентным, производит некое другое, или то, что, выступая за свои пределы, дозволяет, чтобы вместо него существовало другое, но в таком случае здесь имеется не чисто возможное, но существующее вечно, а не временно». Должны ли мы признавать, что материя здесь существует как материя, подобно тому, как и душа, хотя она и есть некая форма, есть материя для другого? Но материя не есть вообще существующая в действительности. Она есть с у щ е с т в у ю щ а е в возможности». Ее бытие является лишь возвещением становления, так что ее бытие всегда превращается в то, что будет существовать. Существующее же в возможности не есть нечто, а всё. Единственно только энергия определена. Материя, следовательно, всегда остается склоняющейся к другому, возможностью для последующего. Она оставлена позади, как некоторый слабый смутный образ, не поддающийся формированию. И мы теперь спрашиваем, есть ли она в действительности образ? И значит, она есть в действительности ложь? Это то же самое, как истинная ложь. Это истинно несуществующее. Оно не истинно благодаря энергии. Это, следовательно, не некое существующее в действительности, имеющее свою истину в н е с у щ е с т в у ю щ и м Оно на самом деле не таково, ибо... Своё существование оно имеет в небытии. Если у ложного отнимают его ложное, то у него отнимают всю обладаемую им сущность. И точно так же, если ты в то, что имеет своё бытие и свою сущность как в о з м о ж н ы е введёшь действительность, то ты разрушишь причину его субстанции, потому что для него существование состояло в возможности. Таким образом, если желаем сохранить материю неущербленной, то мы должны сохранить ее как материю, Поэтому мы должны, по-видимому, сказать, что она существует лишь в возможности, если желаем, чтобы она осталась тем, что она есть. Платин согласно с этим определяет ее следующим образом. Материя есть некое истинное небытие, некое движение, которая само уничтожает себя. Абсолютное беспокойство, но беспокойство, которое само покоится. Она есть в самой себе противоположная. Она великая, которая мало, б о л ь ш е я к о т о р о е меньше, м е н ь ш е я к о т о р о е больше». Определенная одним каким-нибудь способом, она оказывается скорее противоположностью этого, а именно когда она созерцаема, положена, она оказывается неположенной, а когда она скрылась или неположена, тогда она оказывается положенной, она нечто всецело о б м а н ч и в а я Сама материя поэтому неприходящая, она ни во что не может переходить. Сама идея изменения неприходящая, но то, что содержится в этой идее, и з м е н ч и в о Эта материя, однако, не совсем лишена формы, и мы видели, что ум относится к своему предмету Третьим способом, а именно как соотносящий друг с другом различия. Так как это соотнесение и изменение, этот переход есть жизнь Вселенной, ее всеобщая душа, то ее бытие также не есть некое изменение, происходящее в уме, а ее бытие – состоит в том, что она непосредственно мыслится последним. Гамма. Нравственное зло, в его противоположности добру, также становится теперь предметом размышления. как и вообще вопрос о происхождении нравственного зла, необходимо должен интересовать сознание человека. Отрицательное по отношению к мышлению эти александрийские философы отождествлялись материей. Но так как теперь появилось сознание конкретного духа, то эти философы, понимают и абстрактно-отрицательное таким же конкретным образом, понимают его как находящееся внутри самого духа, следовательно, как духовно-отрицательное. Платин рассматривает этот вопрос о зле неоднократно, но в этом пункте мыслительное рассмотрение еще далеко не идет. В общем, у него господствуют следующие представления. Добро есть нус. Но последний не носит такого характера, какой по нашему обычному пониманию носит ум, который именно наполняется, исходя из предпосылки, и понимает то, что ему говорят, который... Ума заключает и, руководствуясь тем, что следует из принятой предпосылки, создает теорию и из следствий п о з н а ё т как таковой то, что есть, который раньше этим не обладал, а до того, как он познал, был пуст, хотя он представляет собою ум». А этот нус содержит в с ё в себе, есть в с ё и обитает у себя. Он обладает всем, не обладая им, ибо оно в нем содержится идеализованно. Но он не обладает им в том смысле, в котором говорят об обладании, когда рассматривают нечто, обладаемое нами, как нечто другое или чуждое, а здесь то, чем Нус обладает, неотлично от него. Ибо он всецело и повсюду, есть в с ё и вся. И он вместе с тем... е с т ь смешанный, а совершенно самостоятелен. То, что приобщается ему, не приобщается сразу всему, а приобщается по мере своей возможности. Нус есть первая энергия и первая субстанция души, которая деятельна благодаря ему. находящаяся вне него, кружащаяся вокруг него душа, рассматривая его и вперяя свой взор внутрь него, созерцает через него Бога, и в этом состоит безбедственная и блаженная жизнь богов, поскольку интеллект, выступающий за пределы себя, в своем отличии и м е е т все же дело лишь с самим собою и остается в своем божественном единстве».